Глава 6 От гольф-клуба мейсон поехал по адресу, который ему дал Горос Манди. Джеймс Уингейт Фрейзер жил в хорошо построенном, типично калифорнийском бунгало, расположенном в районе, где в последнее время тоже стали появляться большие многоквартирные дома и куда, как и повсюду, начал проникать мелкий бизнес. Все окна его низенького домика ярко горели. На дороге перед ним были припаркованы три автомобиля. Четвертый стоял на подъездной дорожке. Изнутри доносились оживленные голоса и громкий смех. Найдя место, где можно оставить машину, мейсон подошел к дому, поднялся по ступенькам и позвонил. Дверь открылась. На пороге стоял мужчина. «Извините, что мне приходится так поздно вас беспокоить», сказал мейсон, «но я хотел бы поговорить с мистером Фрейзером». «Я Фрейзер» мейсон заметил, что хозяин дома слегка раскраснелся. Чувствовалось, что он немного пьян, но пытается изобразить полное самообладание и встретить гостя с подобающим достоинством, хотя за минуту до этого был душой компании и пил и смеялся больше всех. «Простите еще раз, что так поздно вас беспокою, но не могли бы вы уделить мне несколько минут. Меня зовут Перри мейсон Я адвокат». «Перри мейсон Тот самый адвокат? Давайте скажем, просто адвокат. Показное достоинство Фрейзера моментально сменилось неудержимой сердечностью. Входите же, входите, пожалуйста. Мы тут с друзьями решили повеселиться. Они глазам своим не поверят. Понимаете, моя жена сегодня на приглашала подруг. Играли в бридж, бабские сплетни и все такое прочее. А потом я вернулся, позвонил мужьям... «Те пришли, и мы чуть-чуть выпили». М «Да, никогда бы не подумал, что ко мне на вечеринку заявится перри мейсон собственной персоной. Проходите же, проходите!» «Я бы предпочел переговорить с вами здесь. Дело в том, что...» «Ерунда, мистер мейсон чушь и ерунда! Пойдемте, я вас представлю, они отличные ребята! Эй, Берта!» «Ты не представляешь, кто к нам пришел!» Шум голосов внутри внезапно стих. «Пойдемте же!» Фрейзер потянул Мейсона за рукав. Мейсону ничего не оставалось, как подчиниться. Он поздоровался за руку с мужчинами, поклонился их женам, все познакомились и представились, и Мейсон даже позволил налить себе выпить. «День рождения?» – спросил он, думая, как бы потактичнее перевести разговор на интересующую его тему. «Нет, но тоже солидный повод. Сегодня у меня было потрясающее приключение. Я теперь стал старина Фрейзер ГПМ. Они все меня так и зовут. ГПМ означает «Гроза преступного мира». Между прочим, мистер мейсон может, это и нахальство с моей стороны, но разрешите поинтересоваться, что вас сюда привело, вы и вдруг у меня». «Я хотел обсудить с вами некоторые факты вашей недавней биографии, представляющие интерес для преступного мира». Фрейзер насторожился. Остальные замолчали и собрались в круг, причем их лица отражали довольно широкий спектр переживаний, начиная от вежливого интереса и заканчивая с авиной важностью чего-то перебравшего через край мужа, для которого сосредоточиться, было сейчас задачей совершенно немыслимой. Внезапно наступившее молчание нарушил хозяин. Я проезжал мимо гольф-клуба ремуда и увидел, что один очень прилично одетый человек вышел на дорогу и машет мне остановиться. Обычно ночью я в таких случаях попутчиков не беру, но этот выглядел так солидно, что... В общем, я затормозил и спросил, чего он хочет. А он, недолго думая, сунул мне в нос значок и удостоверение детектива. Сначала я подумал, сыщик из полиции. Мне кажется, он хотел, чтобы я так и думал, хотя вообще-то представился просто как детектив. Это уже потом я узнал, что он работает в детективном агентстве Дрейка. Мэйсон кивнул и сделал знак продолжать. «Вас это действительно интересует?» – спросил Фрейзер. «Да, от начала и до конца». Тут вмешалась жена Фрейзера. «А можно мне знать, почему?» «Буду откровенен, мадам. Тот детектив, кого подобрал на дороге ваш муж, работал на меня. Он, конечно, представил мне свой отчет, но кое-какие моменты я хотел бы уточнить. Это может оказаться очень важным». На лице миссис Фрейзер появилось облегчение. «Ах, вот оно что!» «Ладно, говорите, я иду на кухню. Кому еще налить?» Она ушла и забрала с собой пустые стаканы. От воцарившегося было в комнате напряжение, не осталось и следа. но ну так, слушайте, тот парень, а его, как оказалось, звали Манди, хотел, чтобы я следовал за такси». Фрейзер говорил бойко и, не сбиваясь, словно повторял хорошо заученный урок. «Мы начали слежку. Сначала немного поездили по городу...» А потом такси остановилось у приятного такого тихого домика, вышла девица, подошла к крыльцу. Там она к чему-то прислушалась, вернулась обратно, расплатилась с таксистом, а сама обошла дом и зашла сзади. «А почему она не вошла в дом?» – спросил мейсон. её кто кто-то опередил, кто-то, кого она, судя по всему, не хотела видеть. Не можете сказать хотя бы примерно, кто это был?» Фрейзер отрицательно мотнул головой. «Но у него была машина, та, что стояла на подъездной дорожке. По крайней мере, он в ней уехал. Вы видели, как он вышел?» «Да, видел». «А номер той машины вы не записали?» «Кто? Я?» Фрейзер пальцем ткнул себя в грудь и после того, как мейсон кивнул, громко рассмеялся. «Вот сыщики! Вот дают! Так это ж он был детектив, а не я! Вы меня даже смутили, мистер мейсон. «Я всего-навсего лишь старина Фрейзер ГПМ, известный в округе как Фрейзер, гроза преступного мира!» Теперь уже засмеялись все. «Прошу вас, продолжайте», — сказал мейсон. «Итак, что же дальше?» М -м -м, «Ах да, наша подружка расплатилась в такси, вернулась к дому и обошла его сзади». «Ох, какая это была женщина, какая походка, фигурка!» Фрейзер причмокнул губами и осторожно взглянул в сторону кухни. «Лично я не видел, как она залезла в окно. Но Манди, а он вышел из машины и следил за тем, что происходило с обратной стороны дома, говорил потом, что она подняла раму и через окно забралась в кухню. Но почему же, черт возьми, она поднимала юбочку и закидывала стройную загорелую ножку на подоконник кухонного окна с той стороны дома?» А благородный Фрейзер, гроза преступного мира, парился в душной машине с другой, откуда ничего не было видно. Все снова засмеялись. «Вы видели переднюю часть дома?» «Так точно». «Видели, как человек вышел и сел в машину?» «Ну да». «Можете его описать?» «Высокий, крепко сбитый, двигался легко и быстро, спортивного типа и хорошо одет». «Возраст». «Судя по тому, как он шел, я бы сказал, молодой. Да, довольно еще молодой. «Высокого роста? Да, верно. А вес?» «Ну, трудно так сразу сказать. Плечи у него широкие, но к низу фигура сужается. В общем, похож на человека, который держит себя в форме. Он был...» «О, черт, мистер мейсон, Он имел как раз вашу комплекцию. Вы бы его узнали?» «Если бы я его снова увидел, то возможно. Возможно, я бы его и узнал. Но это в том случае, если бы он снова появился там у дома, опять бы вышел из двери, спустился с крыльца и сел в автомобиль. Тогда, возможно, я мог бы узнать». «Но лица вы не видели?» «Нет». «И при встрече лицо его узнать не сможете?» «Нет». «А его автомобиль?» «Вы сказали, что номер не заметили, но не помните ли хотя бы, что это была за машина?» «Седан. Седан одного из последних выпусков. Классный и качественный. Не очень большой, а то, знаете, делают такие целые холодильники на колесах. Но и не маленький, такой приземистый. Я бы сказал, мощная лошадка. Было в нем что-то внушающее уважение». Из тех, что сейчас стали делать не для роскоши, а для настоящей езды. Марку не назовете? Нет. А модель? Тоже нет. Хорошо. Что еще? Тот парень, который был внутри, подошел к окну, прошел между портьерами, отведя их в стороны, а затем подал какой-то сигнал опускающейся шторой. Но я это видел хуже, чем Манди. Если честно, то я видел только то, как он маячил в окне, и всё. Вы его не рассмотрели на фоне окна? Нет. То есть в тот момент вы бы его не узнали? Конечно, нет. Я его разглядел лучше, когда он выходил из дома. А что случилось потом, после его отъезда? Когда он сел и уехал, Манди обошел дом, зашел с тыла... Я видел, как он там ходил, заглядывал, вернее, пытался заглядывать в окно. Потом вернулся ко мне и попросил помигать фарами, если та девушка выйдет с моей стороны дома. Я сказал, что понял. Манди вернулся обратно, зашел за дом, а через несколько минут выбежала девица. На этот раз через дверь. Я подал Манди сигнал, и он побежал. «Если бы вы ее увидели снова, узнали бы...» «Естественно. Я разглядел ее как следует. И к тому же я видел ее лицо. Когда? Немного позднее. Э -э, признаюсь, я все немного смазал, перестарался. Манди постоянно одергивал, просил ехать помедленнее, но я боялся, что она уйдет и подъехал слишком близко. Тут вдруг она обернулась, увидела меня, хотя нет, из-за света фар увидеть меня она не могла». Но в тот момент я разглядел ее лицо. Она была напугана, клянусь. Я сразу же притушил фары. А Манди предположил, будто она вообразила себе, что ее хотят... э э Ею хотят попользоваться. Но как потом вскоре оказалось, такая шутить не любит. Обвела нас вокруг пальца. Она все поняла. Что она сделала? Я расскажу Сначала. Когда она вышла из дома и свернула на тропинку, ведущую к тротуару, то она почти бежала. Я сразу посигналил. Манди тут же примчался, сел в машину, и мы поехали следом. Но, как я уже говорил, девчонка оказалась не промах. Раскусила нас буквально через несколько кварталов, сиганула в сторону, и... Мы ничего не могли поделать. «И тогда вы ее видели в последний раз, так?» да. «С полчаса мы еще поколесили, изъездили все окрестности и Манди, на него было жалко смотреть. Вначале мы покружили вокруг квартала, затем стали захватывать и соседний, потом круг дошел до четырех, пока в конце концов не начали прочесывать весь район наугад, в надежде, что она где-то вынырнет. Найди вы ее тогда, чтобы вы сделали». «Да откуда ж мне это знать, мистер Мейсон? Я крутил баранку». «Но для меня это было нечто, поверьте. Я понимаю, для вас такие вещи обыденность, но что касается моей скромной персоны, о, в такие минуты очень остро ощущаешь всю скуку и монотонность жизни. Я никогда раньше не видел детектива в деле, и я, я был поражен. Подумать только, сколько умения требует слежка». «Как раз перед вашим приходом я им рассказывал, что сегодня вечером за один час узнал больше, чем за месяц за учебным столом». «Да, это нужно действительно уметь. Отстать на правильно выбранное расстояние. Близко сзади ехать нельзя. Время от времени догонять и отставать. Вовремя свернуть в боковую улочку. Обогнать, развернуться и пронестись навстречу, словно это совсем другая машина». И так далее, и тому подобное. «Значит, того человека вы бы снова не узнали», — перебил Мэйсон увлекшегося рассказчика. «Я так и не видел его лица. Но у меня такое чувство, что при подобных же обстоятельствах я мог бы, может быть, узнать его по фигуре». «Интересно, что там происходило? В чем, собственно, дело? Не можете мне сказать?» «Нет, к сожалению, я не могу раскрывать детали». «Я адвокат, и клиент платит мне за то, чтобы я собирал информацию, а не раздавал». «Понимаю. Но, может, тогда хоть расскажете о каком-нибудь из ваших нашумевших дел?» «Я до сих пор не могу поверить, что великий Перри мейсон сидит у меня в гостиной. Вот это ночка! Чудеса!» «Простите меня, — извинился мейсон, но меня еще ждет работа. И вы больше не выпьете?» «Вот это да!» великий перри мейсон и тот не в состоянии позволить себе иногда напиться и снова раздался всеобщий смех мейсон поднялся и направился к двери извините мне и впрямь пора и спасибо за все что вы рассказали фрейзер но уж нет воскликнул тот это вам спасибо вы предоставили мне такую возможность никогда не забуду принимать участие в деле которое ведет сам мейсон Такое не забывается. Ладно, я понимаю, что у вас свои секреты, и больше ничего не спрашиваю. Но надеюсь, в газетах-то это будет? Пришла очередь рассмеяться мейсону Это может оказаться вовсе не таким важным. Не надо, не надо, мистер мейсон тут вы меня не проведете. Не было бы важно, вы бы не пришли сюда в такой час. Но я видел, что вы не спите. Эх, конечно, я не спал, уснешь тут. «А как насчет вас?» «О, я допоздна работаю». На прощание мейсон пожал всем руки, и Фрейзер проводил его до дверей. Уже на выходе адвокат спросил. «Значит, Фрейзер, вы не знаете, был ли владелец дома жив в тот момент, когда от него уезжал этот человек?» «Да нет, откуда же?» «Постойте-ка, что вы хотите сказать? Что...» «Боже правый, только не это! Неужели...» «Именно поэтому я к вам и приехал так поздно. Хозяин дома был убит. И не ложитесь спать, потому что из полиции могут позвонить в любой момент». «Так вот в чем дело!» Фрейзер схватился одной рукой за голову, а второй оперся на дверную ручку. «И вы это... вы хотите...» «Я хотел, чтобы вы не ложились пока в постель. И это все», — сказал мейсон повернулся и пошел к машине».